Глава 46. Псы. «Что такое?» – Степан повернулся на шум врубившейся сигнализации. «Кажется, у нас проблемы», – ответил я. «Думаю, надо отступать». «Все-таки одно дело пробраться на корабль, вырубив пару охранников, и совсем другое – устраивать тут настоящую войнушку. Учитывая, что против нас наверняка выйдут полноценные психики, шансов никаких». А я ведь при посторонних даже свои способности на полную использовать не могу. Подожди, сейчас я им вирус запущу. Если система не особо сложная, он откроет дверь. В отличие от меня, Степан был настроен более оптимистично. Отодвинув меня от пульта, он вытащил из нагрудного кармана колбу, где извивался, как будто бы отлитый из стали червь. Что это? «Вирус, я же сказал». Забавно, кстати, теперь выражение «компьютерный червь» смотрится совсем в другом свете. Развлекайся. Почему-то мне стало немножко мерзко, когда это существо сначала выползло на руку Степана, а потом спрыгнуло на экран защитной системы и впиталось внутрь прямо сквозь него. Очень неприятное зрелище. И, кстати, среди технических достижений Вели я пока еще ни разу ничего подобного не встречал. Подарок от какой-то другой расы? Или я просто упустил еще один слой жизни? Ведь до недавнего времени я и про тот же тотал или импланты даже не слышал. Стоп. Неожиданно я понял, что последние пару секунд слышу странное шуршание. А кто это? Оглядевшись по сторонам, я увидел, как к нам катятся три шарообразных робота. Стальное тело в центре, а вокруг защитное поле которым они висят, как между парочкой магнитов. Выглядят стильно. А Вот только если избавить их от щита, эти техностражи пострадают даже сильнее, чем обычные вели. «Вот же черт!» Степан тут же отскочил в сторону от пульта, переводя свое защитное поле в режим максимальной мощности. «Это же псы! Псики-борги!» Столько ужаса в голосе. «Не понимаю, почему он этих роботов так боится?» И почему у них в названии слово «пси»? Эту энергию же могут использовать только живые существа. Впрочем, несмотря на свои сомнения, я тоже рванул в сторону, и, надо сказать, сделал это весьма вовремя. Псы, как их назвал повстанец, не стали сближаться до конца и разрядили свои пушки прямо туда, где еще недавно стояли мы со Степаном. Причем стреляли они не просто энергией. Это явно была какая-то техника – Недаром же меня занесло в сторону, когда один из зарядов слегка задел мой щит. Вот же черт! Теперь я был согласен со своим напарником. Похоже, нас взяли в оборот, и даже настоящие психики не понадобились. Впрочем, сильная атака вовсе не означает, что у этих ребят из защиты все хорошо. Может быть, я сниму щит самого правого, а ты попробуешь его подстрелить своим лучом. Я повернулся к повстанцу со своим предложением, но тот продолжал дрожать, пока я не врезал ему по щекам, чтобы привести в чувство. «Да что такое? Откуда столько ужаса?» «Да, роботы, да, сильные, но он дрался с десятком врагов на крыше до последнего и умирал ради своих. Что сейчас не так?» «Не выйдет. Похоже, Степану удалось хоть немного успокоиться». У них не личные щиты, а естественные. Теперь они зажмут нас в угол и не выпустят до появления хозяев. «Наместника?» «Ага, сейчас». Столько сарказма в голосе. «Не знаю, как они оказались в доме у Кармадауса, но псы никогда, нигде не ходят без хозяина. А стоит нам попасться в руки калву, и все. В следующий раз мы станем реактором нового пса». Только я хотел спросить, каким образом живое существо может стать реактором, как псы подобрались ближе, и все стало понятно. Их тела, казавшиеся стальными издалека, на самом деле были сделаны из затемненного стекла, за которым, присмотревшись, можно было увидеть поджаривающийся на электродах мозг. «Вот оно значит как». Что ж, теперь понятно, как эти киборги смогли обойти правила о невозможности выработки энергии неживыми существами. Теперь бы еще разобраться, что там за алвы. Никогда не слышал о такой расе. При том, что справочник с теми, кто мне может встретиться в космосе, я уже в свое время изучил. «Макс!» – голос Степана все еще дрожит. Кстати, а ведь он-то с этими пришельцами точно встречался, иначе бы так бурно не реагировал. Используй активатор. Нам нельзя попадаться к ним в руки. Одна короткая фраза, но как она все изменила. Используй активатор. Он знает, что я это могу. Значит, он знает, кто я. Рассказывай, иначе я из с места не двинусь. «В отличие от Степана, у меня нет особого ужаса ни перед этими роботами, ни перед их хозяевами. В случае чего я просто начну все сначала. Вот только перед этим узнаю, как именно меня раскрыли». «Хорошо. Сы, как раз выстрелили в нас снова, разметав часть стены какой-то подсобки, за которой мы укрылись, и поспособствовав тому, чтобы мой напарник быстрее принял правильное решение». «Я знаю, что ты раньше работал на Сопротивление, но потом переметнулся на сторону Империи, когда старый колонель принял тебя в семью. Сегодня утром все агенты, работающие на планетах, получили лично от команды информацию о том, что нужно искать странного человека. И ты, как никто другой, подходишь под описание. «Предатель! Вот значит, какую историю обо мне выдумали!» «Продолжай!» – я кивнул Степану. Задача была войти в контакт, не пытаться задержать самостоятельно, втереться в доверие и довести до ближайшей точки связи, передав собранную информацию дальше. «Значит, история с отправкой сообщения – вранье?» «Нет, нет же, это тоже важно. Ты должен понять. Ты же уже увидел псов-алвов, значит, понимаешь, какую угрозу они несут». «Ага, значит, там, куда командор пытается провести флот повстанцев – Находятся эти таинственные пришельцы. Я, правда, пока особо не понял про угрозу, но до это сейчас не самое интересное. Псы почти закончили нас окружать, и скоро отсидеться уже не получится. Последний вопрос. Когда ты понял? Когда пришла света, ты сложил пальцы в знак активации, не стал использовать, но я-то заметил. Основные распальцовки, чтобы знать, чего ждать в бою, учат в первые месяцы учебки. Как глупо. Недооценил противника. И если бы не случайно с этими пси-киборгами и их хозяевами, то так бы и не узнал об этом. Единственное, что радует. Я бы все равно попробовал убить Степана. Так что вряд ли, даже несмотря на узнавание, он смог бы об этом доложить. Вот только что мне делать теперь? Покончить со всеми ошибками разом? Или для начала снять щиты с псов, помочь их убить, а потом постараться собрать больше информации? Все же я влез во что-то крайне дурно пахнущее, и ради своего будущего мне стоит позаботиться о том, чтобы в следующих петлях я держался от всего этого подальше».